Глава 14 14.1. Сон — это всегда прекрасный отдых. Крупный хоп-гоблин бежит по мертвой пустоши. От горизонта до горизонта нет ни единого деревца или даже чахлого куста. Лишь ветер тянет мелкий песок по выжженной земле. На войне и да, это именно воин, была экипировка в виде техномагической брони. Черты его мне были знакомы, но вспомнить, кто это, не получалось. Он бежал, не останавливаясь уже несколько часов. А по его следам в неглубоком сером песке, не зная усталости, брели тысячи скелетов. Их было так много, что они полностью закрывали горизонт. Хуб-гоблин крепко сжимал кусок наполовину отколовшегося оружия, некогда напоминавшего меч. Теперь же огрызок металла длиной не превышал и локтя. При ближайшем рассмотрении на броне становятся видны следы глубоких повреждений, таких, что при движении кабели внутри замыкают и искрят. Тяжелое дыхание разносится на многие версты вокруг. В мертвой тишине металлические ботинки шуршат о серый песок. Мерно, спокойно, отсчитывая последние часы жизни воина. Шаги хоп-гоблина с каждым часом становятся все короче. И медленно, неуклонно, незнающие усталости скелета начинают брать воина в кольцо. Черты его лица не удается рассмотреть в деталях, но кровь, текущая из глубокой раны на лбу, видна ярко даже в мире, где никогда не было красок, кроме серого цвета. Куб-гоблин уже не пытается остановить кровотечение, а вся его правая рука измазана по в его же крови. Проходит еще час этой бессмысленной погони. Воин не видит ориентиров и бежит с надеждой продлить свою жизнь хотя бы еще на мгновение. Дыхание срывается на хрип. Бежать сил уже нет, и хоп-гоблин переходит на шаг. Он делает еще две попытки снова ускориться, но спотыкается и падает каждый раз. Ноги просто отказываются подниматься над землей. Но воин упорно шаркает ими по песку, оставляя длинные борозды. Оглушительный грохот миллионов костей начинает накатывать, как волна. Волна, которая требует сдаться. Сдаться неминуемой смерти, непреодолимой судьбе, своему отчаянию. Воину хватает сил шагать еще примерно час. Он падает и с трудом начинает ползти, чтобы уже хотя бы на миг, на шаг продлить свою жизнь этим позорным бегством. Хоп гоблин ползет, оставляя на сером песке ярко-красные капли крови. А тем временем скелеты уже полностью окружили его, наслаждаясь страхом воина, безвыходностью этой ситуации и медленно подходя к нему. Воин замирает на четвереньках, оглядывается вокруг себя и не понимает, куда ползти дальше. Он не верит своим глазам, не верит, что выхода нет». От бессилия и отчаяния его руки подгибаются, и тело падает в серый песок этого мертвого мира. Сил не остается даже обреченно закричать. Скелетов отделяет не больше десятка шагов от Хуб гоблина Крупный воин нежити, локтей шесть ростом, медленно, буквально наслаждаясь каждым шагом, отмеряя их, словно сам жнец смерти, заносит огромный меч над головой пока еще живого воина. Хохот разносится по бескрайней пустыне в этот момент, и в нем слышатся наслаждение от этой охоты и презрение к жалкому трусу. Удар! Брызги крови разлетаются по округе. Скелет окрашивается в красный цвет. По старым потрескавшимся костям течет горячая, исходящая паром в ночном холодном воздухе, кровь. Скелеты, миллионы скелетов, от горизонта до горизонта, замирают просто не понимая, куда стремиться дальше. Они так желали догнать живое воплощение своих страданий и сделали это. Но что теперь? Что им делать дальше? Где найти нового врага? Где найти цель своего существования? И они находят. Крупный скелет, облитый кровью, начинает медленно покрываться связками-жилами. Дальше нарастают мышцы. Он понимает, что все вокруг смотрят только на него. И смотрят с жаждой, неутолимой жаждой его убить. Рывок, и он срывается с места, а его провожают взглядом миллионы скелетов. И медленно начинают идти за убегающим воином. В его голове еще свежи воспоминания, ведь это он убил живого, это он восстановил справедливость, наказав проникнувшего в его мир иноземца. И теперь уже с ним происходит что-то странное. В его груди начинает биться сердце, по венам строится кровь им же убитого воина. Крупный скелет, наверное, уже просто воин, вырвался из толпы, окружившей его кольцом нежити. Он бежал. Бежал быстро и, казалось, медленным скелетом его никогда не догнать. Но проходил час. Другой, и новые легкие начинали гореть от усталости. Господин Десятник! Господин Десятник! Внезапно я слышу крик мареша. Да твою же! взревел я. Чего ты орешь? Господин Десятник, простите меня! Упал воин на колени, услышав мой разъяренный голос Завтра готов! «А вас не удается разбудить уже десять минут!» «Стань, Марэш!» Прошипел я уже спокойно. Все нормально. Свободен!» Ветеран вышел и закрыл полок в палатку. А мне с трудом удалось подняться. Руки потряхивало, словно во время лихорадки, а в теле была слабость. В происходящее просто не верилось. Лет двадцать меня никто не будил. Я просыпался именно тогда, когда мне было это нужно. И никак иначе. «Да что это вообще было? Это явно не морок и не галлюцинация. А если бы меня не разбудил Морэш, что могло произойти в этом случае?» Нервно перебирая в голове мелькающие воспоминания, я ничего не мог придумать. «Отчаяние! Эта тварь добивается от меня отчаяния! Ведь самовидение меня вообще не напрягало!» Ну. Трус какой-то бежал от сражения, до последнего сопля размазывал по песку. Как это меня вообще должно волновать? Оно скорее вызывало зевоту и раздражение. Настолько все это было неестественно. Инстинктивно я понимал это даже во сне. Но то, что я не смог самостоятельно пробудиться, это явно выходило за рамки обыденного. Теперь, получается, и поспать нормально не выйдет. Покинув палатку, я встретил напряженные и отчасти испуганные взгляды моих солдат. Да и плевать на них. «Чего замерли?» — зло прошепел я. «Еда в горло не лезет!» Интерес к моей персоне мгновенно пропал. Даже у соседних с нами десятков сразу же образовались неотложные дела. Сев возле костра на свой любимый стул, глядя на причудливые языки пламени, я начал есть горячую кашу с мясными кусочками. «Вот действительно, где еще можно увидеть огонь серого цвета? Непередаваемое зрелище, словно пыль, стремится в небеса. Но мое улучшающееся настроение было мгновенно опущено на самое дно этого мертвого мира». «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Завопила мерзкая тварь с каким-то особым, довольным присвистом. Я обратил внимание, что тень со вчерашнего дня стала более плотной и летала значительно бодрее, да и удалялась уже шагов на двадцать от меня, вызывая дрожь у моих бойцов, пролетая сквозь их тела. А вот к огню эта проклятая трыжка бездны не приближалась. Заметив это, я достал крупное поленце прямо из костра и, рассматривая пламя на ней, дожидался удобного момента огреть астральную тварь. Ты сегодня! Договорить да мерзость не успела, рванув в сторону от меня!» «Как вижу, урона это не нанесло. Огонь попросту тени неприятен. Ну, хоть какая-то радость для меня сегодня. Думаю, пока хватит экспериментов». Опустил забрала шлема и поменял диапазон восприятия. «Все вокруг снова обрело краски». Огонь, как и должно, приобрел ярко-красные оттенки, а холодная пустошь, окружавшая нас, окрасилась в синие цвета. Да, синий песок — это довольно экзотично, но намного лучше, чем слышать голос мерзкой тени. Не успел избавиться от одной твари, как услышал другую. «Десятник, эрчен ко мне!» С визгливыми нотками в голосе выкрикнул журяк Скользкий. И пришлось хромать к командиру, не забывая изображать старое, разбитое корыто. «Полусотник журек, слушаю вас!» — прошепел я. Он, как обычно, удовлетворенно кивнул, приветствуя мою исполнительность. «Собирай свой десяток!» — приторно довольным тоном начал говорить он. «Как самый боеспособный отряд пойдешь на полверсты впереди, головным дозором. Будешь выявлять песчаных химер на нашем пути!» «Полусотник журек! Будет исполнено!» — прошипел я. «В какой город мы направляемся?» «А, да, точно!» — взмахнул руками журек. «В Назар Я развернулся и пошел собирать мой отряд. Это был самый ближний к этим вратам город, не очень дружелюбный по отношению к живым, но рамки договоров они соблюдали, в некоторой степени, естественно. Думаю, никому из них не взбредет в голову помериться силой с сотником отцевом. Казалось бы, чего может опасаться бессмертная нежить? Но и у них не все так просто. Не мертвый, конечно, возродится, но кто сказал, что его уровни не будут утеряны?